11 сентября 1941 года. Вишневский, Тарасенков, Браун успели еще принять участие в выпуске последнего номера газеты, когда в Таллин уже входил враг. Прорыв болтфлота из окружения был тяжел. Немецкие пикирующие бомбардировщики неотступно следовали за нашими кораблями. Тут были военные транспорты, миноносцы, катеры, пароходы. Все это день и ночь шло под бомбежкой. Спавшихся людей бомбы настигали на втором, а иногда и на третьем корабле, «Браун». Как это хорошо, что Всеволод Вишневский здесь. 12 сентября 1941 года. Квартира профессора Рама почти вся разрушена взрывной волной. Но стопки тарелок, стоявшие на буфете, аккуратненько, в полной сохранности этой же волной, перенесены на дальний стул. 13 сентября 1941 года. Вчера около десяти вечера нас в машине затерло колонной военных грузовиков у ботанического сада. Луна еще не взошла. Ночь была душная, черная, облачная. Машина пришла за нами, чтобы отвезти часть наших вещей в институт. Мы ведь теперь наполовину там живем». Пока мы собирались, наступила кромешная тьма. Грузовики в величайшем беспорядке загромоздили всю улицу. Стояли вдоль, вкось, поперек, на панели, на мостовой, нос к носу. Командир колонны куда-то исчез. Наш шофер попытался было на секунду включить фары, но тотчас же чей-то бешеный голос закричал. «Мне не интересно видеть твой свет. А ну, гаси!» Шофер ответил робко. «Мне и самому не интересно, милый друг. Да ведь ничего не видать». А тут еще, как полагается, началась тревога. Застонали, завопили в этой тьме сирены. И сразу же в низких облаках зловещее гудение. А уйти некуда. Сбоку и сзади напирают тяжелые грузовики, только треск идет». Наконец впереди что-то задвигалось, зафыркало, грузовики тронулись. Прошли два-три метра. «Стой!» Прямо на нас, радиатором к радиатору, тоже легковая. Опять стали пятиться, задели кого-то. Но в конце концов пошли. Взяли влево по набережной Карповки. Шофер говорит, «Не вижу мостика через речку, как бы не угодить в воду». Этого еще не доставало. Повернули наугад и все же попали на мост. В том месте, где Карповка впадает в Невку. Только перила задели. Пошли по улице Льва Толстого, снова на миг зажгли огонь. «Патруль! Пропуск ВТ!» Говорим. «Есть!» «У машины-то он действительно есть, да у меня ночного пропуска нет, а уже больше десяти часов. А теперь с этим строго». Поехали дальше, не можем найти своих ворот. Снова зажгли огонь, а тут милиционер. «Еще раз зажжете, стрелять буду!» И ведь не шутит. Ехали мы до дому около часу. Шофер был еле жив. Говорит, на мне вся рубаха взмокла от пота, до того тяжело было ехать. Грозное что-то и тревожное было в этом ночном и беспорядочном скоплении машин в самом городе. Сегодня плохая сводка. Мы оставили Чернигов. Артиллерийские снаряды нет-нет и ложатся на город. Вчера ночью три попала на Верейскую возле обводного канала. Это хуже, чем бомбежка. Никакого предупреждения, никакой тревоги. Сразу смерть или раны. 14 сентября 1941 года. Тревога. три тревоги пять тревог весь день воет сирена подвиг учительницы немцы захватили поселок согнали жителей в здание кино поставили впереди местную учительницу и приказали ей читать вслух немецкую листовку на русском языке учительница бросила листовку офицеру в лицо немецкий летчик раненый придя в сознание спрашивает где он узнав что в ленинграде в госпитале под знаком красного креста умолять, чтобы его перевели в другое место. Но ведь это госпиталь, Красный Крест. Вот именно поэтому это особенно опасно. Наши летчики специально бомбят русские госпитали. Раненый боец, татарин. Пуля вошла выше соска и вышла через плечо. Входное отверстие маленькое, треугольное. Под ним держат сосуд, куда медленно стекает гной. Потом раненого усыпляют. Он постепенно стихает. Все молчат. Раздается только тоненький монотонный звук, словно кто-то напевает сквозь зубы невнятный мотив. Оказывается, это стонет раненый. Надрезали грудь, засунули туда руки и стали искать. Очевидно, осколки. Больной содрогался и стонал. Значит, чувствовал сквозь наркоз. За окнами вьются мухи, им холодно, они стремятся в дом. Во время тревоги это единственные живые существа на улице. Среди имен, которые оставит потомкам страшная война, останется и Бондарева имя. Его уже узнала вся страна. «Вперед! Всегда вперед!» — его девиз. 16 сентября 1941 года. Как-то странно сделалось на душе, когда свежий женский голос сказал кратко «До конца войны телефон выключен». Я попыталась что-то возразить, протестовать, но сама поняла, что бесполезно. Через несколько минут телефон звякнул и умолк. До конца войны. И квартира сразу замерла, Захолодела, насторожилась. Оторвалась от всего города. Итак, телефоны были выключены повсюду в один и тот же час. Остались только считанные. В учреждениях, особо важных, в больницах, в госпиталях. «Друзья мои, я растеряла вас. Один ушел редактором на фронт, другой томится где-то в Подмосковье». А как бы хорошо сейчас всем вместе. Четвертый, не то чтобы друг, приятель, полудруг. Он болен страхом, у него не недуг. А что, вдруг эти годы морщинка на челе истории? Она разгладится, и все исчезнет. Она исчезнет, и тогда от жизни не отыщешь и следа. Друзья, Быть может, я напишу когда-нибудь, Как среди глыб ревущего металла Поэзия, бедняжка, трепетала, Теряя нервы и кровавя грудь. услада жизни, радость бытия. Семь часов двадцать минут вечера. Сегодня вымыла голову, может быть, В последний раз в жизни, седая голова. Жизни прожито много, но можно было бы жить еще. А вот удастся ли? Кто знает. 17 сентября 1941 года. Днем. Натерпелась страху. Подумала, что потеряла орден. Проискала его целое утро. Возвращалась на квартиру. Снова взялась за маленький черный чемодан. Орден лежал в кармашке крышки чемодана. Пришла ко мне родственница Пушкина, ее бабушка, двоюродная сестра Александра Сергеевича. Сама она вылитая Ганнибал. Черные вьющиеся волосы, арабские глаза, толстоватые губы, которые при улыбке складываются совсем необычно. Какая крепкая кровь. Вера Каэтановна без места, не приспособлена. Ее учреждение эвакуировалось, а она почему-то осталась. Дала ей полкило чечевицы, кусок черного хлеба и 50 рублей денег. Дочь ее бежала из Пушкина. Сын, больной художник, не встает с постели. Родственница Пушкина, бегущая из Пушкина от немцев. Все это не так легко придумать даже очень опытному романисту. Окончательно переехали в институт на так называемое «казарменное положение». Наша комната очень мала. Письменный стол у окна, две железные кровати, этажерка, кресло и два стула. Для умывания приходится вносить табурет и таз. По стенам портреты ученых. Клод Бернар, Биша, Пастер, Вирхов, Кох и Гравюра. Английский врач Дженнер делает первую прививку оспы восьмилетнему Джемсу Фипсу с руки молочницы Сары Нельме. В комнате круглая железная печка. Ее по утрам уже протапливает Ефросинья Ивановна. За окном могучие тополя. Мы внушили себе, что они защитят нас от осколков. Да и сама комната хорошо расположена. В глубине буквы «П» между крыльями дома. Особенно хороша эта комната вечером, когда мрак заливает весь город и всю территорию больницы. Идешь, и даже не верится, что где-то есть свет. Мрак, первозданный мрак, стоит стеной. Ночи сейчас темные, луна ущербная, умирающая, она появляется только на рассвете. Идешь по двору, потом проходишь холодный каменный вестибюль главного здания. Горит синяя лампочка. Дежурная сидит над книгой. Далеко бьет артиллерия, небо полыхает на горизонте. Там идет воздушный бой. Во двор только что привезли раненых. Вчера понесли одного на носилках по лестнице, а за носилками кровь, со ступеньки на ступеньку. Поставили на минуту носилки, подняли, осталась лужа крови. Раненый, молодой парнишка, белый как бумага, прямо с фронта. Привезли и сразу на операционный стол. Ампутировали ногу. После этого двора с ранеными, после холодной лестницы и темного коридора, я вхожу в нашу комнату, где светло и тихо. Окно непроницаемо укрыто. На письменном столе горит маленькая электрическая лампа, которую я привезла с собой из Москвы, и этот кружок света кажется мне прибежищем, тихим раем. Моя комната представляется мне защитой, очагом, опорой. Конечно, все это иллюзорно, но это одна из тех иллюзий, которые помогают жить. Вчера поздно вечером, еще во время налета, мы пришли в приемный покой, куда только что привезли пострадавших. Молоденькая работница консервного завода ждала операции. Беременная на седьмом месяце, она сидела в металлическом кресле в простыне. Лицо розовое от жара, удлиненные синие глаза полузакрыты, светлые точно влажные волосы лежат кольцами по плечам. Сборчатая больничная рубаха слегка раскрыта на груди. Снаряд влетел к ним в цех. Здание деревянное, и из двадцати человек убил восемнадцать. Осталась вот эта молоденькая и еще одна. Раненую положили на стол, она дрожала, ей дали наркоз. Осколок попал в ногу около пятки, глубоко. На рентгене он был виден очень ясно. Началась операция. Взрезали ногу и щипчиками стали вытягивать осколок. Но сначала его искали еще иглами, а найдя, вытащили не сразу. Трудно было ухватить. В промежутке между зенитными разрывами слышно было, как щипчики скребут по металлу. Оперировала Оглобина Зинаида Васильевна. одна из старейших здешних врачей. Она и училась здесь еще в то время, когда первый медицинский институт был женским медицинским институтом, первым в России. Сейчас она неутомима. По неделям не уходит домой, по суткам не отходит от операционного стола. Мы ушли до окончания операции, но Борис Яковлевич, главный врач больницы, принес мне потом осколок, как я просила. Это маленький кусок металла, Медный снаружи, стальной внутри. Наша петроградская сторона считается наиболее безопасной. Сюда эвакуируют людей из других районов города. Привозят прямо на трамваи с узлами, с колыбельками, ванночками, кастрюлями, цветами, книгами. Средняя рогатка, куда я ездила недавно на машине известий, почти до самого Пулкова, теперь передовые позиции. Немцы там совсем рядом. Сегодня летали наши бомбардировщики, раньше их не было. Два часа тому назад артиллерийские снаряды ложились в центре города, на Марсовом поле, на углу улицы Герцена и Невского, на конюшенной Вчера пошли в студенческое общежитие. Было темно, на горизонте два зарева. Общежитие помещается в бывших гренадерских казармах. Здесь жил когда-то Александр Блок, его отчим был военный. Тихая набережная Невки, рядом Гренадерский мост. Здание на противоположном берегу, особенно одно с покатой крышей. Их отражение в воде, розовые и серые, затонувшая баржа. Во всем этом есть что-то голландское. А еще это напоминает мне то место в Копенгагене, где у пристани стоят старинные хлебные амбары, и чистые тяжелые голуби клюют просыпавшееся зерно. Слева от казарм, вдоль Невки, все тот же ботанический сад. Казармы — могучее здание с несокрушимыми стенами. Его подвалы, там в тот час был только одичавший черный кот, как бы специально приспособлены для укрытия от бомб. Одна мысль, один вопрос — устоит ли Ленинград? 19 сентября 1941 года. Утро. Ночь была до ужаса тиха. Казалось, город не дышит, лежит во тьме и ждет. А утром началось. Еле успела умыться между двумя тревогами. Это первая моя тревожная ночь. Я в Москве в бомбоубежище прекрасно спала, а сегодня не могла. Тишина была полная, совершенно как в Павловской башне молчания, действительно ни звука. Казалось, город не дышит, лежит во тьме и ждет. Илья Давыдович встал в половине шестого. Проснулась и я, совсем не спала. Лежала и грелась. Мое стеганое одеяло — это символ мирного тепла. Вдруг сирена. Я вскочила, стала одеваться. Началась страшная пальба зениток. Здание дрожит. Потом взрывы. Оказывается, бомба попала в шестиэтажный дом недалеко от нашей Песочной. Очень много жертв. Слушали по радио очерк Оренбурга о западном направлении. И очерк хорош, и дела там хороши. Зато здесь, прекрасно сказано у Оренбурга, победа изображается с крыльями, но у нее тяжелая нога. Она передвигается по земле в грязи и крови и добывается с трудом. Так примерно. Хватит ли сил? Ведь мне не двадцать и не тридцать лет. У меня в мозгу как будто минные поля, куда нельзя ступить. Жанна с Мишенькой — это поле. Деревянный дом в Переделкине, в соснах и березах — тоже поле. И всё же быть там сейчас я бы не хотела. Мне хотелось бы быть на фронте, но там, где мы побеждаем. Каждый вечер здесь, в больнице, тяжело раненые просят «Опустите нас в убежище». Они волнуются больше, чем те, кто никогда не был в бою. На дворе все та же золотая осень. Старые деревья роняют желтые листья на больничные дорожки. Сегодня сюда переезжает еще один госпиталь, морской. Здесь скопится огромное количество раненых. Как это опасно. Ведь именно такие места и бомбят немцы. Вчера кто-то назвал нашу Петроградскую сторону глубоким тылом. Но если это и тыл для артиллерии, то не для авиации. Тому доказательство сегодняшнее утро. Мужество так же заразительно, как и трусость. 20 сентября 1941 года. Вчера очень тяжелый день. Много жертв и разрушений. В разных концах города гремело и рушилось. Мы приехали на машине на разъезжую к Лёли-Пе. Через полчаса после того, как туда упали две бомбы. Одна на мостовую между домами Большой Московской Другая во дворе. Лёлин дом пострадал от обеих бомб. Рядом всё было разрушено. Оттуда выносили раненых и убитых. Двор усыпан стеклом и кирпичом. В самой квартире на полу штукатурка, грязь и звёздка, как во время ремонта. И рядом с комнатой, где сидела Дина Осиповна, Лёлина мать, рухнувшая печь навалом. Вся квартира ужасна. «Лёля — моя землячка, одесситка. Мы друг друга знаем чуть ли не с детства. Я вспоминаю её осенью 1913 года в Париже. Весёлую, юную, нарядную. Целой компанией мы отправились на какое-то гулянье. Катались на карусели под музыку, усевшись в ряд на парапет, ели каштаны, глядя на Париж в опадающих листьях в первых вечерних огнях. Теперь у Лёли дочь Инна». Красивая, суровая девушка, мечтающая стать штурманом дальнего плавания. Когда мы приехали на разъезжую, Лёля была на службе. Дина Осиповна вышла к нам, ступая по обломкам. Сегодня видела одного майора, прилетевшего из Москвы, и сегодня же улетающего обратно. Свой рассказ он закончил словами. «Ленинград останется наш, его сдать невозможно». И объяснил, почему. И хотя все это было уже известно и десятки раз переговорено и передумано, но услышать подтверждение этому от человека, побывавшего под Ельней, как это было отрадно, жизненно необходимо, необыкновенно важно. Вчера от зажигательных бомб горели больницы, Куйбышевская, Александровская и еще два военных госпиталя. От военного госпиталя на Советском проспекте шел дым, как от горящей нефти. Вчера бомбы падали в новой деревне на рынок. Оттуда привезли 50 человек. Раненая девочка лет 7 все жаловалась, что ей больно от резинового жгута, стягивавшего ногу. Ее утешили, сказав, что скоро будет легче, потом усыпили и ампутировали ногу. Она пришла в себя и сказала, «Вот хорошо, теперь уже не больно». Девочка не знала, что у нее нет ноги. Мне передавали, что отряд моряков шел по набережной под гармошку, начался налет, бомбы стали падать совсем близко, как раз близ набережной. А моряки все шли, не убавляя шага и не переставая играть. В редакции мне сказали, что ранен нуткин оторвано четыре пальца правой руки, а может быть, убит. 22 сентября 1941 года. Мы оставили Киев. После того, что писали «Киев есть и будет советским», после того, что эта же фраза была сказана и сколько раз о Ленинграде, смутно теперь на душе у ленинградцев. Читала раненым рассказ Козина. Завтра пойду снова. Сегодня тяжелый день. Очень трудно переварить Киев. Вчера днем несколько тревог. Поехали в город. Тревога. Заехали переждать ее к Озерецким. Они живут в бывшем дворце Кирилла Разумовского. Комнаты высоки, огромные и холодны. Все говорит об ином, в XVIII веке. А над дворцом летает XX век в образе Юнкерса, нагруженного авиабомбами. Сегодня поехали в город к Тарасенкову, в газету «Балтфлота». Только поднялись наверх, Тревога. Входит краснофлотец и говорит: "Приказано всем идти в укрытие". Мы двинулись по коридору. В этот миг задрожал дом. Бомба упала рядом, в апраксинном дворе. В убежище в углу под сводами России Тарасенков разослал свою шинель. Мы сели. Он вытащил из кармана пачку писем от жены и стал мне читать. И удивительно, просто невероятно было слышать слова нежности и любви, подгул и взрывы. Между прочим, она сообщает, что Цветаева покончила с собой в Чистополе, что муж Маргариты Алигер убит, а сама она вернулась в Москву. Поехали домой, не дождавшись конца тревоги. Подъезжаем к институту, и еще у входа нам говорят, что в студенческое общежитие, гренадерские казармы, Упала бомба минут двадцать тому назад. Мы туда. Подъезжаем, смотрим с тревогой, стоит ли здание. Стоит. Даже стекла вылетели только кое-где. Бомба, небольшая, видимо, килограммов пятьдесят, упала во дворе. Воронка уже была полна воды и грязи. Но даже от этой небольшой бомбы здание дало трещину. Куски штукатурки упали на студенческие кровати. Тот, кто лежал бы на кровати в эту минуту, не встал бы с нее живым. Меня взволновало, что в эти дни в осажденном городе под бомбами Шостакович пишет симфонию. И главное, что ленинградская правда сообщает об этом среди сводок с Южного фронта, среди эпизодов о стервятниках и о бутылках с горючим. Значит, искусство не умерло, оно еще живет, сияет, греет сердце. Аполлон еще не удавлен Марсом.